Глава 13. Монастырь. Марсаба, монастырь в Иудейской пустыне в среднем течении Кедрона, основанный Аввой Савой в 484 году, живет по византийскому времени, отсчитывая полночь от захода солнца без электричества и телефонной связи. В Лавре женщинам никогда не было места. Переночевать их помещали в соседней с монастырем девичьей башни. Ибо существует предание о том, что если слабый пол проникнет на территорию лавры, то землетрясение обрушит обитель, к порогу которой паломницам выносят листочки и кору чудотворной финиковой пальмы, лечащей от бесплодия, а также масло и ларец с частичками мощей преподобного Саввы. Друг Петька Каифа позвонил мне как-то осенью. До этого мы не общались больше года. «Привет, топограф!» «Есть дело миллион. Деньги нужны?» «Деньги, как мед. Если они есть, то их сразу нет», — ответил я. «Аналогично, аналогично», — сказал он. «Есть шанс поправить положение. Я народец собираю». «Кто в доле?» «Карабах и Балаганджа». Петька сказал, что разговор не телефонный. Он предложил забуриться в Мамшит и все обсудить. Мамшит — национальный парк в Негеве, созданный вокруг руин древнего Набатейского города, в раскопках которого когда-то Петька участвовал. «А я думал, ты не вернешься». «Нечего там делать», — сказал Петька. «Последний год он провел в Мюнхенском университете на постдоке. на специальность — иудаизм периода второго храма. Я свалил оттуда, старичок». «Согласен, дома проще», — сказал я. «Да я тут каждый камень целовать готов, даже в твоем Иерусалиме». Затем его голос стал серьезным, и он сказал, что на выходные обещали бурю, и, пока Иерусалим не засыпало снегом, отрезав от внешнего мира, он хочет убедить меня провернуть одно дельце. Я ответил, что вряд ли выберусь, и Петька стал выговаривать мне, что я был всегда неудачником и таковым помру, просто потому, что никогда не хотел оторвать свою задницу от стула. Он добавил, что если я останусь в Иерусалиме, то меня ждет несколько пущенных коту под хвост дней в парализованном снегом городе, вместо того, чтобы в теплом, тихом месте на юге страны насладиться общением со старыми друзьями. «Тем более Карабах уже подтянулся. Мы тут с ним понемногу разминаемся, и я уже раскис, так соскучился. Прямо душа отдыхает. А Бах тут такие аэропланы мастерит. Закачаешься, будто сам не знаешь. на поговори с ним». Я попытался возразить, но услышал, как щелкнуло и зашипела банка пива и, чуть погодя, растянутый по гласным баритон произнес. «У телефона. Кто здесь?» «Топограф». «Сто лет, сто зим, корешок. Мы тебя увидим скоро?» «Не уверен». «Не глупи, слушай сюда. Я тебе так скажу. Назвался груздем, пошел на». Петька снова взял телефон. «Короче, топограф, ты много потеряешь, потом локти кусать будешь. Понял?» Я не мог не порадоваться вместе с Петькой тому, что он свалил из Германии. Однажды в Мюнхене меня занесло в район, где я бродил возле обрушенных, заросших кустарником фашистских храмов. Потом пересек площадь, где штурмовики сжигали книги. Вечером я купил виски и вернулся на Опернплац и там хорошенько напился. Зато белое пиво в Мюнхене мне понравилось, и в баре «Дома литературы» я пил его бесконечно, пока не разглядел, что столы ресторана за моей спиной покрыты бумажными скатертями с цитатами из немецких классиков. Странным, полным подозрительных призраков мне показался этот город. Петька любил приключения в виде брошенных институций, проектов, женщин с детьми, размолвок с друзьями. Я с ним смертельно ссорился два раза. Первая жена с русскими корнями родила ему троих сыновей, один лучше другого. Но только с младшим у него был налажен контакт, он брал его в походы. Бывшая жена по суду мониторила все его счета, так что работать Петька мог только за наличные, а это помещало его в область стрёмных и нерегулярных заработков, из ряда которых он предпочитал проведение экскурсий. Потом, уже на моей памяти, он бросил женщину с младенцем, поразительно на него похожим, медсестру, очень симпатичную и толковую, на мой взгляд. Она, правда, пару раз вызывала полицию в связи с его пьянством, а бросать бухать он и не думал. Петька родился в Мурманске, рос без отца и, кажется, все еще не расстался с подростковой жизнью, судя по его лексикону и повадкам. В детстве он лазал по свалкам, по кладбищам кораблей, жарил на костре голубей, нюхал клей за гаражами. В Израиле сразу пошел в армию, потом учился в университете, затем в аспирантуре, бросал ее не раз. К тому же в армии отличился и служил в спецназе, от звонка до звонка пробыл на передовой во время Второй Ливанской. Был законченным безбожником, в то время как наука, которой он занимался, отыскивала историческое зерно в верованиях и имела, на мой взгляд, для иудаизма большую значимость. Что-то глодало его изнутри, и он при всей своей харизматичности постоянно тасовал амплуа – гида, научного работника, читающего лекции, пишущего интересные статьи, и хулигана, к счастью, вооруженного отчасти самоиронией. Когда я думаю об этой его многоликости, вспоминаю историю про то, как после путешествия по Иордании мы с ним уже перед отлетом в Омане сидели за столиком у какой-то ловчонки – И торговец отказался продать нам еще вискаря. Тогда Петька, шатаясь, подошел к прилавку, вытянулся по струнке и, как заорет на него по-арабски, так их в армии учили, «Встать к стене, руки за голову!» И тут же получил бутылку. Я живу в Исландии, в гористом районе Иерусалима. Профессия кое-как меня кормит, и я слишком долго пытался свести концы с концами, чтобы ради неизвестного рисковать хотя бы и совсем малым. У меня не было желания вступать в круг людей, объединенных авантюрным замыслом. Однако, слушая Петьку, я понял, что тронут его звонком, да и соскучился по компании. Петька при своей неуживчивости снова нуждался за чем то во мне. Может быть, проверить некую теорию, обкатать какие-то гипотезы, ведущие к мифическому заработку. Как бы там ни было, но я решился на поездку. Благо, все необходимое всегда со мной в кузове пикапа. Я стартовал сразу после работы, а базировался я в тот четверг под Хайфой, так что пришлось пересечь почти всю страну с севера на юг. Это изнурительный путь, особенно после заката, особенно после целого дня, проведенного на солнце. С рассвета я передвигался со своим маячком по сложному рельефу прибрежных дюн. Этот участок побережья снимался также и с воздуха, и мне приходилось время от времени для корректировки связываться по рации с напарником, в полдень начавшим утюжить ту же местность с воздуха на параплане с установленной фоторамой. Так что солнце к концу дня окончательно выполоскало мне сетчатку, и теперь свет фар встречных машин слепил до слез. Где-то на середине пути машину стали сбивать с полосы удары бокового ветра, и я вспомнил об обещанной буре. Начался дождь, который, как говорил мне опыт, должен был в Иудейских горах обернуться к утру снегопадом. В Мамшите я оказался ближе к полуночи и поразился затишью, царившему там. Не было ни дождя, ни ветра. По прибытии первым делом я должен был отметиться у охраны национального парка. А какая может быть охрана в Негеве? Горстка бедуинов, единственная отличная от нуля сила перед лицом пустыни. Дежурили в ту ночь двое незнакомых мне мужиков, бороздящих иногда парк на мотоколясках. Я сказал им, что ищу Петьку, и они приветственно замахали руками. Вытащив из пикапа пенку и спальник, я побрел на свет костра. Отсвет пламени плыл в темноте, а потемки в пустыне особенные, словно ступаешь по грудь в созвездиях. Особенная в ней и тишина, в безветрии так тихо, что слышно, как тлеет зола». Возле костра никого не было. Вокруг стоянки были раскинуты несколько войлочных шатров с деревянным настилом. Из одного доносился храп. Вооружившись фонариком, я пробрался в шатер, где обнаружил спящего Карабаха. Он храпел, и я на секунду задержался, рассматривая сросшиеся брови и выражение детского недовольства на мужественном лице. У костра я достал из рюкзака сэндвичи и банку пива, Сунул руку в карман джинсов, чтобы вынуть прадедовые часы и подкрутить стрелки. Наконец, послышалось тарахтение мотора, и из тьмы показался мини-трактор, с которого спрыгнули Петька с балаганжей и стали сгружать охапками сучья и ветви. Я встал помочь, поскольку дров оказалось так много, что хватило бы до утра. Петька махнул рукой, и мини-трактор, за рулем которого находился рейнджер, развернулся и исчез в темноте. Петька подбросил дров в костер, и пламя осветило его, так что я смог его хорошенько разглядеть. За тот год, что мы не виделись, городская жизнь без походов сказалась на его облике. Лишний вес, бледность вместе с круглыми очками и новенькой ковбойской курткой придавали ему вид очнувшегося идола. Меня снова кольнуло беспокойство. — Ты опоздал, — сказал Петька. — Вообще-то я был занят на работе. Петька хмыкнул и кивнул на балаганджу, который сворачивал косяк, морщась от дыма костра. «Мы торчим здесь уже три часа. Теперь весь вечер коту под хвост». «Слушай, Петь, я не баклуши бил, а работал». «Вот что топограф. -то Когда я говорю, что дело важное, значит, так оно и есть. Ты думаешь, я тебе в бирюльке предложу поиграться? У меня дело не в проворот, а мы торчим здесь в пустую битый час. И теперь карабах напился, и у меня не самая свежая голова» а дело сложное». «Очень хорошо. Я специально не отказался от работы сегодня, чтобы напакостить тебе. «Топограф, слушай сюда. Дело на миллион. Какая еще работа?» Петька любил меня позлить, и то, что он сразу пошел в наступление, мне не понравилось. «Короче, есть такое тайное Евангелие от Марка. Следы его ведут в Александрию II века, а то и раньше». Отрывок из него в последний раз Мортон Смит видел в Марсабе, но ему не поверили, решили, сам сочинил. Такая мистификация. Кинулись искать? Нет нигде. Монахи ушли в несознанку. Я предлагаю добыть эту рукопись. Это станет мировой сенсацией. Постой, как добыть? Выкрасть? Спокойно, топограф, не гони гусей. Я же говорю, дело на миллион. Я тут приготовил кое-что. — сказал Петька и стал раздавать из рюкзака распечатки. — Привожу здесь свой экземпляр.